База флота. Возвращением первой тихоокеанской в порт Артур сосредоточились армады железа. Ковш был забит судами. Оставали топками израненные и не очень броненосцы. Деловито шкварчали ныряющие по акватории буксиры и паровые катера. По одному по двое пристраивались к грузовым причалам миноносные маломерки, чтобы пополнив припасы, Вскоре умчатся на патрульную службу и дозоры. Рион и Маньчжурия, насытившись в угольные горловины, с ушедшими под воду грузовыми марками медленно выдвигались на внешний рейд. На палубах выстроились команды. Вспомогательные крейсера уходили в рейд. На их место у пирсов уже встали Лена и Маньчжурия. И приведённый ею австриец мешкоконтинентал с грузом экзотических продуктов из Южной Америки. Началась разгрузка продовольствия. У стенки уш, которые день крепко принаитовлены стальными тросами от носа до кормы, ретвизан планово перекрашивался в новый боевой камуфляж. Другой его борт оброс бородой кисана. Заделывали полученную ещё до выхода вид гифтовский прорыв под водную пробоину. Рядом примостились Севастополь и просевшая на кормо Полтава. С ними предполагались такие же долгие и трудоёмкие работы. Над судами склонились стрелы кранов, кильблоков. Необычайно длинные стропила, удерживаемые натянутыми канатами растяжек, нависали не только с берега, нос прибившихся барж. Можно было наблюдать, как одна из таких напряжённых конструкций выдернула из победы из коверканое шестидюймовое орудие. Подбито кренис с умиричной красотой боевого ветерана замер в ожидании своей очереди цесаревич. К шипению стравливаемого пара, гудкам, стукам, громыханию по железу добавлялись колоритные специфические окрики типа Вера по малу майна. Причалы по мере наполнялись и опустошались какими-то приспособбами, домкратами, блоками полиспастов, канатами, брёвнами, железом. Серые чёрные робы матросов и портовых масторавых там, тут, снуя по палубам над стройкам, переходя по перекинутым с дебаркадеров мосткам, Создавали рабочее настроение, как и успевали перекурить, кучкуясь, небрежно привалясь к инвентарю или присев, куда попало по месту. При всей суете, при взгляде более придирчиво на порт Артурскую гавань, Рождественского не оставляло ощущения какой-то неторопливой, размеренной возни. Будто главное и самое страшное уж позади — Теперь можно без спешки с основательностью наводить марафет. Следовало бы прикрикнуть на командиров, старших судовых и портовых инженеров, стукнуть кулаком по столу. Но кричи, не кричи, перегруженность и ограниченность портовых ремонтных мощностей накладывали свой темп и ритм проводимых работ. Местные тут уже собаку съели. скорее искал оправданий этой монотонности адмирал имеют лучшее представление как что и в каком порядке делать прекрасно видел понимал да и портовые указатели докладывали что при имеющихся запасах артура и без того не скорый вот в строй с кадры будет лишь частичным если с материка не доставят новое орудие дальномеры и всё остальное так необходимую мелочь, которая далеко не мелочь. Похожая суета наблюдалась в порту Дальнего, где восстанавливали былое благоустройство и порядок. Японцы, уходя, разрушили что сами успели возвести, в дополнение к тому, что ранее перед этим уходя разрушили русские. Дальний коммерческий порт поставленной под военную необходимость. Однако здесь в большей мере использовали труд местного узкоголового населения. Вот где наблюдалась поистине муравиная копашня. Со снятием омасады на освобождённые территории потекли китайские рабочие и торговцы, которых и без того здесь всегда было превеликое множество. Именно сюда в дальний свозилось, сводилось что было на плаву. Всё трофейное, обнаруженное в Таливанском заливе и ближайших бухтах. И после захвата Элиотов. Трофеев этих, захваченных целёхенькими и расстрелянных в бою, и подорванных самими японцами, притопленных раскопоренными Кингстонами, с которых ещё можно было что-то снять, прибрать в пользу и поживиться. Хозяйственная русско-матросская душа оставить не могла, и ведь тащили не какого-нибудь трохи для Себа, а для дела на запчасть. Оказалось, этого добра немало, особенно после напористой атаки на Эллиоты. Напористая она получилась стараниями и боевым энтузиазмом молодых офицеров рождественского штаба. Сумевших, в отличие от пошагового и долгого тарально-артиллерийского проникновения в Таливанский залив, совершить разгром мобильной базы японцев практически всего за день. Ставка была сделана на усиленный десант и приданные им дополнительные батареи, что высадили на один из доминирующих островов. Все японские ухищрения против прорыва вражеских кораблей, эшелонированные минные баки, Запутанные форваторы были преодолены простым и грубым решением сухопутными пушками, что в итоге уже к полудню простреливали основную акваторию транзитной базы. За исключением некоторых мёртвых зон. Японцам ничего другого не оставалось, как порскнуть на выход, где их ждали. Основательно и дальновидно подойдя к делу, Еламейцев насытил прилегающие воды выходы и пути отхода японцев боевыми судами, уговорив в дело даже готовившиеся в Рейтрион и Маньчжурию. Остатки канонерок и вспомогательных крейсеров 3-го флота Катаоки там все и полегли на корм рыбам без шансов. Минаносы большей частью сумели прорваться, кинувшись в рассыпную ускользая из прицелов, но и им на драпе доставалось. Их подранков в предпринятых мерах зачистки активно выискивали, вычесывали из ближайших бухточек, назвав последующие дни не иначе как «ловлий блох». Коломейцев, не скрывая воодушевления, ждущий заслуженной похвалы, атака на Элиот и была в его прямой ответственности. докладывал командующему. Еще перед операцией в рассветных сумерках Аскольд с Богатырем, выдвинувшись от Роунда, сумели перехватить два новых 27-узловых шиха у Миноноса, перегородив им курс на утек, вынудив метким огнем уйти к берегу и выброситься на скалы. А после... Это же хоткая парочка по горячим дымам догнала уходящих к Чэмуль по японский караван. Расстреляв хосидаты из траптивой вооружённый транспорт, кресера привели три порожных угольщика, капитаны которых не решились стопить ни себя, ни экипажи. Под дулами орудий опустили флаги, как миленькие. Но самым ценным подарком вашему высокопревосходительству является японская плавучая мастерская, севшая открытыми кингстонами на мелководье. Поднять её и привести в рабочее состояние дело пяти дней. Рождественский лишь скептически кривился, ворча: "Тоже мне, победы. Мелкота, ерунда всё это". Сидел сычон в адмиральском салоне. Там на лени будет шпак из Ямаловских Доставьте его ко мне со всеми причиталами, заморскими вещичками, будь таковые при нём окажутся. Вы понимаете, о чём я говорю? И трусова с рапортом поторопите. Экипаж крейсера ни ногой на берег. У мостков и на причалах поставить караул. А вам не приходило в голову, что фактом оставления своего судна без спроса на то у капитана тайна Пробравшись на эскадру, вы у Зиновия Петровича вызовите одно лишь гневное раздражение. Коломейцев, сопровождавший чужака, только удивлялся его несерьёзности и наивной непосредственности. А ваше желание принять участие в морских операциях на правах исторического консультанта смехотворно. И вообще, адмирал наш Зилов вспыльчив, и легко закипает, как чайник. Ха. Ну, если, а, извольте. Сам слегка вскипел ко таранг. В лучшем случае сидеть вам под арестом до прорыва сухопутной блокады. А там под конвоем будете отправлены в Петербург, ежели не придёт иного приказа. И радуйтесь, если этого иного не будет, так как вы являетесь беспокоенным фактом для иностранных разведок. В общем, мой вам совет. К адмиралу обращайтесь исключительно в ваше высокое превосходительство. Не перебивать, не умничать, вольно не расслабляться. Если хотите его расположить к себе, чтобы заинтересовать своими знаниями, вам придётся изрядно постараться. Не дай боже, указывать на какие-то его ошибки. Чёрт! Но знаю я вас, уж будьте в том хотя бы осмотрительны и тактичны. Это как же, не умничать и постараться заинтересовать. Строгий офицер остановился, внимательно и напряжённо посмотрел на подопечного. Вот так, как вы сейчас, с адмиралом категорически не надо. Вы, Вадим Николаевич, по всей видимости, при своей простоте человек непростой. Еламейцев немного поперхнулся паузой, конечно, имея в виду дату рождения студента. Именно так прозвали матросы на лени чужака. Надеюсь, ваши знания принесут нам пользу в предстоящих баталиях, как и России в целом. Но держите себя в руках. Натурально трусов добрался до адмирала первым, успев уж коротко с ним переговорить до да так, что весь какой-то немного взъерошенный Рождественский приказал флаг-офицеру бегляца до поры до времени запереть в каюте под присмотром, категорически оборвав всякие уточняющие расспросы. Меня не беспокоить. И заперся надолго с капитангом. Таких подробностей Авелан телеграфу даже шифром не доверил. Как, впрочем, и вообще не распространяясь о роли британского флота в деле Рюрика у берегов Камчатки. Теперь же, когда Лена дошла и Рождественский, очевидно, стал в курсе всего, отсылая в морской штаб срочные запросы за разъяснением, получаемые с задержкой ответы Федора Карловича ничего определенного не давали. Император отбыл на высокие встречи, по результату которых все и прояснится. И не то, чтобы адмирал Арктики успокоился и, боже упаси, подщивал на лаврах. Отнюдь! Но с известиями, принесенными Леной, наступило непредвиденное похмелье. Вот так дела! А все тут в Артуре расслабились, мать-перемать! А я тут разгулялся, планы строю по обузданию макак. И что ж мне теперь отменять, оглядываясь на новый хайвей? Разумеется, нет. Все намеченные мероприятия продолжали следовать своей запланированной чередой. Шаг за шагом, бухточка за бухточкой выискивались любые притаившиеся японские суда, попутно траля по возможности. Само собой приоритетно расчищали самые проходные акватории и морские пути. Только за первую пятидневку было вытравлено свыше 260 японских мин. Производились регулярные обстрелы с моря японских сухопутных частей в районе Бидзыва и прилегающих береговых территорий. Там же в бухте Йенто с согласованием с армейцами намечалась высадка десанта. Часть боевых кораблей вследствие перегруженности гавани Порт-Артура базировалась в дальнем и с стоянкой в бухте Белого Волка. Даже у Элиотов держали на постоянной основе дежурные канонерки и крейсера, откуда оперативно было совершать рейды в Дагушаню и Ялу, пресекая любую деятельность противника на море. Спустя время, отведённое на подготовку, силами минных крейсеров и военным пароходом Богатырь в ключевых местах движения японских судов произвели постановку минных банок. В устье Яло дополнительно затопили брандыры из числа трофейных судов. Подобная операция закупорить форваторы и проходы была проведена и у Нампо, а также намечалась в бухте Асан. перекрывая доступ к Чемульпинскому рейду. Опираясь на порт Артур, ширить зону морского доминирования, всеми средствами брать море в свои руки и преднаметив постепенно увеличивать район действия эскадры от Жёлтого моря до корейских проливов, заявлял на штабных совещаниях Рождественский. В обладании морем полумеры невозможны. В самом деле, нынешний командующий Тихоокеанским флотом вынашивал более чем притязательные планы, понимая ситуационный характер морского противостояния. Тактическая обстановка на Дальневосточном театре приобрела временную устойчивость с уклоном в русскую сторону. Но действительно, что временную? Надо было пользоваться моментом, нанести противнику удар, после которого временное состояние перейдёт в бесповоротное вспомогательные крейсера, рейдеры на торговых коммуникациях. Тячское блокирование морского снабжения армии Аямы. Движение с той же задачей к Чэмульпу и далее на кратчайшую морскую линию обеспечения из Митрополию Симанасеки Фузан. Все эти, по сути, разноплановые одноходовки Рождественский хотел включить в подлинно более существенную боевую акцию, тем самым подвигнув оппонентов на ответные действия, вытянув их на генеральное сражение в заведомо неблагоприятных условиях. Да-да, именно сейчас, когда бронекрейсера Камимуры не в полной боевой кондиции, из броненосцев у Тога в строю только Фудзи, Мекаса же и Сикисима, которые в недавнем бою у квельпарта получили заметные, подтверждённые не одним наблюдателем повреждения, угрозы не представляют. Напомним о том, что Сикисима утонул, Зиновий Петрович не знал. Нам нужна провокация. Спровоцировать, выманить из басс, подловить на живкой и всыпать японцам бронированным кулаком. Обводил штабных выпученными глазами адмирал, покрасневшими от недосыпа или от принятого на ночь шустовского. Надобно спешить, господа. Ещё и по той причине, что чую я, времени у нас не в досталь. В войне скоро конец, и все лавры победители себе приберут дипломаты. А японцу Перед мирной сделкой надобно преподать ещё один урок изрядной трёпкой. Бесспорно, хотелось рождественскому военной славы. Осудим его за это в тряпочку и ещё раз напомним о том, что ко всем амбициозным и военно-объективным причинам разгромить врага и не поспоришь. Зиновий Петрович стремился доказать и прежде самому себе, что та история из информационных недр Ямала — страшная и невероятная ошибка обстоятельств. А он не такой. И очень даже достойный и опытный флотоводец. И победоносный адмирал. Грезились ему примеры великих и великолепных морских операций будущего. располагали чётким шрифтом безъ ятей из непочтитой кипы порядка муж зачитанных А4 форматных листов предостерегали безжалостным разбором перемытых косточек неудачливых коллег адмиралов поэтому и продолжал адмирал уединившись засиживаться за тайными знаниями по истории морских сражений периода от испанно-американской войны 1898 года до конца Второй мировой Так как на текущий момент все тактические наработки флотских школ, включая якобы передовую британскую, устарели или пребывали в невероятной концепции, а тут тут Первая мировая война хоть и не изобиловала изысканными операциями, и всё же и Вторая мировая, там уже в дело пошли радары, связь, пеленгация, и тем не менее, Панацеи в том не видел. Однако упрямым профессиональным азартом выискивал, черпая всё полезное применимое к реалям. Порта себе глаза ночь за полночь и нервы, спотыкаясь и матерясь на непонятных терминах. Именно оттуда, кстати сказать, нахватался всяких громких и звучных обозначений, крапляя их в своей речи. Мобильный отряд, диверсионное соединение, оперативная группа и даже лидер миноносов, что втиснул на очередном штабном совещании, основшись на назначении Новика. Доверском ко всему этому подвернулся под руку прибывший с Леной пришелец, подливавший вкусного маслица со своим электрическим чудом, выдающим на экран картинки и фильмы. Пусть и совершенно несносно поверх субординации лез со своими, идельными и нереализуемыми прожектами. Впрочем, на любые попытки советовать тут же получал отлуп, уж не однажды испытав на себе матерный гнев сурового и вспыльчивого адмирала. Зная вздорный характер Зиновия Петровича, Удивительно, что он вообще сусолился с этим пришлым, мигом срисовав не дворянской крови штадского разглядяя. Неровня ни, ни по статусу, ни по положению, и только понимание, откуда он, придавало тому вес. Нужен был хотя бы как экскурсовод по непонятностям технического характера и всё тем же клятым термином словечкам, так и забилующим в текстах из грядущего Кое какие любопытные знания у вас есть, не спорю, кисло, скрывая эмоции, снисходил адмирал. Вы уверенную мне технику знаете в теории, я в практике. Мне же от вас необходимы пояснительные комментарии, а не советы. Преть воздержитесь от таковых без соизволения на то. Встретил незваного гостя рождественский поначалу нарочито строго, прямо высказав всё, что о нём думает. Ой, ты там хоть из будущего, хоть с луны, хоть из преисподней, прости, Господи. Ваш поступок, несмотря на то, что вы дезертировали на войну, исключительно безответственный. Мало того, что вы нарушили дисциплину своего судна, подвели, предав доверие своих товарищей из экипажа капитана в далеко непростой ситуации, замечу. Ваша персона может вообще оказаться завлечённой в шпионские игры. У вас шило, простите, в афедроне. А если бы Лена наскочила на Камимуру или бы страходные собачки Урю. И захват, и плен. Да не успели бы утопить ваши приборы. Да на борту еще шпион германский, или, хуже того, британский, засел. Или кто-то из матросиков, прознав про вас, плену по причине или по глупости оговорился, откуда вы. Умеет, умеет наш Зиновий Петрович сам себя ни с чего завести, уж зыркая током бешеным, челом покраснев. стоящий подлин почти на вытяжку каламейцев, лишь посмеивался над незадачливым попаданцем. Посему все ваши штучки, гневное его высокопревосходительство указал на раскрытый ноут. Останутся, покуда при мне, пока вас на берег отпускать остерегусь, будете под арестом на судне. И не дай бог, Если вам вздумается выкинуть подобный фортель, находясь в моём подчинении, не сдобравать. Кто-то облегчённо выдохнул. Кто? Да пришли с блин Тютюгин, тихо ликовал, оставляют на флагмане. Что это? Ноутбук-то был включён, гоняя видео. Я хотел предложить вам организацию фото и киносъёмки. Синема. Хронико событий для истории. Вести прямой синема-репортаж из рубки во время боя. Запечатлеть, как вы ведёте сражение. Команды, распоряжения, грохот орудий, морские брызги. И торопливо добавил: Для истории русской победы на море. Коломейцев отвёл взгляд. только подивившись. Шикарный ход, подтакающий чистолюбию. Клюнет ли Зеновий Петрович? Адмирал фыркнул. Да вы хитрец. Да только думается мне, войне скоро конец. Какая тут уж хроника? И снова на экран. А это что? Что-то знакомое. Кадры арктического перехода. Это съёмка с Емалова во время движения мимо флагманского броненосца Князь Суворов. Видите, вот это вы вышли на крыло мостики с папиросой. Картинка словно по заказу наплывала, увеличиваясь в масштабе, передав чёткое, ясно что цветное изображение. Етерец, повторил Рождественский, уже подогрев. Етерец. Не без изрядного подхалимажа. Эх, к славе. Кто подумал? Да, наверное, опять Коломейцев. Итак, господа, выразительно заявил командующий. Нам нужна провокация. План в редакции Рождественского строился на неожиданном выставлении противника перед фактом встречи с превосходящими силами, где главный компонент в общей картине боя ловушка на броненосцы. Практически уже опробированный в Квель-парти вариант вышли из-за угла. Стараясь не усложнять рисунок позиционной дислокации, схему развёртывания и построения можно было называть эшелонной. Для противника вышагивал перед собравшимися младшими флагманами и командирами кораблей Зиновий Петрович. Это должно выглядеть как всего лишь рейдерская операция на линии Симона Сэки Фузан с целью пресечь поставки снаряжения и переброску подкреплений в Корею. И не вспомогательными судами, которых походя может разогнать всякое бронепалубное мелочурию. а полноценным крейсерским отрядом. В этом случае за противника вижу одно самое естественное и простое решение. Бросить против них броненосные крейсера. Вероятно, под командованием Камимуры. Все шесть или меньше, в свете потопления от Зумы, хотя сейчас мы доподлинно знать не беремся. Известно, что часть из них, как по артиллерии, так и по ходовым качествам, На данный время не соответствует полной боевой готовности. Поэтому от нас изначально передовым отрядом выдвинутся четыре вимпела. Россия под флагом вице-адмирала Иссена. Да-да, вы, Карл Петрович. Громобой, Палада, а также Ослябя, которого японцы, вполне оправданно, считают скорее броненосным крейсером. Но будет подарком, если клюнув на эту угрозу, Тога решит присовокупить каскадры Камимуры, броненосец Фудзи. Вторым эшелоном будут держаться крейсера «Аскольд» и «Богатырь» под началом контр-адмирала Ритценштейна. Кое, установленные мощной телеграфной станцией, станут осуществлять ретрансляцию оперативной информации, а также в силу своих скоростных ходовых качеств будут, что говорится, на подхвате. И весь противник сразу шестью известными броненосными крейсерами. Для ясности и порядка перечислю их. Идзума, по всей видимости, под флагом Камимуры, Такива, Ивати, а сама Якума, несин. Ещё вспомину ожидаемый броненосец Фудзи. Бронепалубники и миноносцы противника априори учитываем по столько, поскольку. Так вот, Задача крейсерского отряда. Назначаю выманить из портов этот потрепанный зверинец и завязав бой, увлечь его в сторону к Вильпарту, где в засаде будут 3 броненосца под моим командованием. А что? План как план, ни хуже и ни лучше. Только всё это, конечно, играло при условии секретности выхода кораблей из Порт-Артура. как основы броненосцев. Далее, мобильность структуры операции подразумевала чёткую скоординированность и взаимодействие. Чёрт возьми, и это исходя из реалий и возможности беспроводной связи телеграфов, фактора демаскирующих дымов, скоростных показателей, средств обнаружения и слежения за противником. Не забывая ещё и о том, что любой план, где действия неприятеля имеют непредсказуемые переменные, несет в себе большую вариативность. Так что в не меньшей степени эти умозрения, расчеты и звучные названия попросту сводились к понятию «чаяние». Вот уж действительно, как поведу, так и будет. Тем не менее хозяин адмиральского салона торжественно уставился на подчинённых, уверенный в своих идеях, ожидая понятно не оваций, но всемерного одобрения. Natкнувшись на осторожное тактичное молчание, немного спустился с небес, впрочем, жестом дав понять, что высказываться могут все присутствующие. Что не замедлило сказаться, Что там выдвигали против младшие по статусу? Что там Контор аргументировал на то главный назначенный и выслуживший с тремя двухглавами орлами на Эппалетах? Что Квильпард уже засвечен и под подозрением японцы пошлют туда разведчиков? Да и как ни крути, остров мало соответствует назначению». А при неизвестных сроках операции отсутствие собственной оперативной стоянки встаёт особо остро. Тут нужны свои люты. И что насыщение миноноссами противника особенно опасно из-за близости Бас-Метрополии, Нудык. Зиновий Петрович склонял голову, выражая тем самым своё всяческое превосходство. Как с самомнением стратега, так и вообще осознавая самоочевидность, заранее зная ответы. Устьквиль парт не удобен, но за неимением, так сказать, гербовой, а ежели утвердить там конлодку, вооружённый угольщик до сокола для дозору, и достаточно. От чего мы так боимся японских миноносок? Сейчас с океанов корейские проливы гонит такую волну, а погоды настолько дурны, что ди и способность судов маломера около нулевая. Господа офицеры командующего авантюрностью не пиняли, лишь только отдалённость от порт Артура закономерно напрашивала переноса операции на поближе. Предлагали попытаться сыграть похоже, но ориентируясь на Чмульпо. В довесок ещё и штафирка пришельцев галёрки заикнулся проблеев, японцы как раз варяг поднимают, подняли Со дна. Вот бы перехватить, отбить геройский крейсер. Царь-батюшка возблагодарит, газеты ославят, попы молебнами воспоют. На него и так косились, кто таков, что за хлыщ. А тут откуда, черт возьми, такая информация? Да бросьте вы эти глупости с варягом! Осекал адмирал. Его, если захватывать, то десант на призовой партией, а это операция уже другого Каленкора. Поскольку ежели ломиться тралами по минным банкам, так успеет ипонец его героя бедолагу вновь в пучину определить не соло на на составив. Но главное не выманить уж поверьте Тога Камимуру на Чэмульпу. Далеко. А вот когда под боком Да когда транспорты прут, паровозы и рельсы со шпалами для оккупации Кореи, а мы их на дно забыли. Микада чует скорый конец. Вот и будет стараться закрепиться на полуострове, чтобы на переговорах была разменная монета за завоёванных территорий. Энт на вам, господа, не винтами моря накручивать, да порохов стволах жечь. Тут стратегическая политика. И только за кадром остался чей-то голос. А ведь собери, японцы, упомянутые силы, включая Фудзи. Не такой уж у нас и большой перевес. Давно уж опустилась ночь. Отбродивший вечерним сумраком туман садился конденсатом прохлады на палубы и надстройки, с тыла поеживая дежурных третьих склянок. Бухта Белый Волк притихла брандвахтой, раскинув противоминные сети и боны. А борт флагманского князя Суворова мерно постукивали пришвартованные катера, свёшащие господ офицеров. Талела угольком верная цигарка под благоурый матросских байек. Из иллюминатора адмиральского салона густо курился папиросный дым. И всё доносились, доносились голоса. Засиделись. На утро Зиновьев Петрович получил из Петербурга телеграмму. На душе пос спокойней, пожалуй, стало. Взгляните, протянув помощнику расшифровку. Если верить заверениям Авелана, в Айхаеве ныне можно не опасаться, но Ох, не знаю, к чему они там на высоком уровне договорились, а я бы британцам ни на грош не доверял. Вдруг у них, кроме подлости с чилийскими броненосцами, за пазухой ещё что-то припрятано. Еламейцев быстро пробежал по тексту глазами и снова выжидающе вытянулся. Ну а если вдруг адмирал ждал от подчинённого комментариев, Но Флажок молчал, потому сам продолжил. «Случись что? В Артуре самой весомой и на ходу боевой единицей остается победа. Да и другие инвалиды смогут вступить в помощь береговой артиллерии. Мы, конечно, их изрядно пощипали на предмет изъятия орудий. Однако нашему ударному отряду в ответственной операции потребуется полная боеспособность. Не так ли?» Политические манёвры императора Николая привели к интересным пертурбациям. Получив бьоркскую конфетку, Вильгельм любовался ярким фантиком, не подозревая, что тянет пустышку. Но однозначно дойчи дружить с русскими стали и больше и лучше. Слова дружить больше и лучше можно смело брать в кавычки, так как была в них некая вторая суть. То же самое касалось и других злейших друзей, британцев. И если уж продолжать аллегорить вкусностями, то для русско-английского пирога антанты тесто только подходило. Договор был секретен и пока ждал своего часа для оглашения. Даже Париж, сполошившись угрозой русско-германского сближения, чуя-чуя жареного петуха, всемирно шел навстречу. Прок от этого уже имел место быть. Эскадра небогатого без проволочек провела бункировку и мелкий ремонт во французском Индокитае. Прямая польза вышла и от бьоркской сердечности. Был у штаба рождественского еще и план «Б», как принято называть это у англосаксов, который, кстати сказать, собирались реализовать вне зависимости от успеха или неуспеха задуманной генеральной операции. Под неуспехом подразумевался не выход кораблей противника, предпочти те японские адмиралы отсиживаться в базах и портах. Вот эти порты и надлежало завалить минами. Однако ввиду малова в порт Артуре количество всего боезапаса, это мероприятие состоялось бы скорее демонстративным образом. с разбросом нескольких рогатых у входа в одну-две главные гавани японской метрополии, напугав опубликованным должным образом официальным предупреждением. Но друг Вилли откликнулся на просьбу кузена Ники. Из Циндао пришел необходимый конфиденциальный груз со штильдиками «Hergestelt in Deutschland» со случайной переписочкой на одном из кантовочных ящиков «Pür dit kaisen lichy marina» Война давно вошла в стадию, когда слова адмирала Макарова «ставить мины в тех местах, где не прекращено коммерческое судодвижение, непозволительно». Уж потеряли злободневную актуальность. Наступила другая злоба дня. После того, как японцы обложили порты нейтральной Кореи. Рождественский еще в феврале, будучи начальником главного морского штаба, наложил письменную резолюцию, Порты Японии не могут быть признаваемы ничем иным, как театром военных действий. На беду как честных купцов-негациантов, так и нечистоплотных промышляющих контрабандой. Жизнь на войне, как известно, обесценивается. Это касается и железа. Даже самый занюханный пароход, являясь для частного морского извозчика недешевым удовольствием, Для адмиралов и командиров боевых кораблей, за спиной которых стоит ресурс целой империи, это ничто, пыль на сапогах, сказали бы армейцы. Флотские, конечно, выразились бы как-нибудь колоритно по-моряцки. Ну а для Порт-Артура, где прекратились японские обстрелы, для которого отхлынула угроза захвата, Эта неожиданная дружба вылилась в массированное паломничество иностранцев, журналистов всех мастей, военных наблюдателей, включая, только подумать, двух британских, в дополнение к уже имевшимся в крепости инженерам Рейхсвера. По пароходам из Циндао прибыла целая депутация немецких врачей. Понаехали Рождественский намеренно не сходил на берег, чтобы избегать навязчивого любопытства корреспондентов, жаждущих взять интервью у самого адмирала Арктики. Евреи и народцы бродили стайками по улицам, осматривали следы минувшей осады, искали ракурсы для удачных фото. Им даже разрешили делать диоратипы ремонтирующихся кораблей, и они всё выискивали. А где же знаменитые броненосцы, прошедшие арктическими широтами? Пятнистых в тихоокеанском флоте становилось всё больше. Рождественский приказал начинать постепенную перекраску тихоокеанской эскадры в новый боевой камуфляж. Тут ещё и студент, прозвище Ямаловского гостя окончательно прижилось. Предложил наносить рисунок на все корабли по одному варианту. чтобы издалека и крейсер, и броненосец выглядели типично, и противник не сразу мог определить, кто ему противостоит. Учитывая, что и сам по себе эффект камуфляжа работал до 40 кабельных, смысла особого в том не видели. Общего шаблона придерживались, но как бог на душу положит. Наводнение порт Артура, помимо японских шпионов под китайской личиной, Экими честными с виду невинными белокожими агентами лежала как на ладони. Военные отоше перенимали опыт, посещая крепостные позиции, наровя попасть на корабли, журналюги задавали наивные вопросы, суя свой нос куда только возможно. Докладываю, из состава делегации германских врачей выделяется один, подозрительно интересующийся моряками Слены. Ей богу, «Шпион! Мои люди на берег группами, едва ли не с троем, ходят под присмотром мичманов!» «Евгений Александрович!» — со вздохом прервал Трусова Рождественский. «Ваша Лена! Уж будем честными, ваша она покуда! Рюрика вам, простите, нового дать не могу! Так вот, ваша Лена в гавани Артура — настоящая горячая приманка для шпионских негодяев! Русское ведомство официально объявляло о баях с участием вспомогательного крейсера у берегов Камчатки. Что-то упоминалось в газетах и о красном ледоколе в том числе. Потому совсем неудивительно, что и наблюдатели эти суются с расспросами, и корреспонденты, среди которых наверняка есть непростые господа, буквально лезут к вам на борт. Англичане Те так тем более будут особенно настойчивы, пытаясь что-либо вызнать за судьбу своих потопленных кораблей и команд. Что делать с вашими экипажами, право не знаю. Жандармские чиновники, высланные из Петербурга, когда они поспеют? Тутошние жандармы — люди серьезные, но ведь они не посвящены в главный секрет. А что-то делать самим надо иначе. По пути кое-какую работу с экипажем я проводил лично. Трусов немного мялся. Мне выступать дознавателем было крайне постыдно-с. Да бросьте вы!» Моментом вспылил адмирал. «Что на кону, не понимаете?» «Недочистоплюйство! Что удалось вызнать вашим самочинным дознанием?» «Люди склонны бросаться на яркое», — пожал плечами каперанг. В нашем случае больше запомнили красную многооконную надстройку и зубатый оскал в носу корабля. И то те немногие, кто по долгу службы мог быть на палубе, трёмные довольствовались пересудами. Обывавшие на борту ледокола моряки Рюрика, естественно, отмечали необычность внутреннего убранства судна, но закономерно списывали его на заморское происхождение. «Ваше высокопревосходительство, люди были после боя, ночь, вызволенные из холодной воды, их и сейчас больше занимает само возмутительное английское участие на стороне японцев под флагом Хинамару. Пожалуй, признаю, что двое из прежнего экипажа Лены и некоторые из рюриковцев, в основном офицеры, оказались более внимательными». И ума у них хватило к необычным выводам. Вот этих, Евгений Александрович, переведём на борт Суворова. Тут понадёжнее будет, не заболеют. Вам же следует как можно поспешнее готовиться к выходу в длительный рейд. Выпихнуть вас в море от греха, дабы быть уверенным, что в случае неприятном вы отобьётесь от шального бронепалубника. Прикажу выделить на крейсер пару шестидюймовок. Придётся усилить платформу, подкрепляя палубу. Вот и обозботьтесь установкой в дополнение или взамен 120-миллеровок. Этот австриц, что вы привели, как сгодится для крейсерства, если его вооружить? Ни всякого сомнения. Вот и славно. Адмирал выразительно взглянул на младшего флаг-офицера. Тот понял, приняв на козырек, черкая в планшетке очередное распоряжение командующего. Сроки выхода из кадры ориентировочно были назначены. Подготовка шла со всей возможной интенсивностью. Аврально в три смены занимались с Новиком. На России и Громобои вылезли мелкие неполадки в машинах. Рейсера проходили профилактику. Ритвизан сбросил кессон и ушел в дальний. Там же под ремонтом стоял ослябя, на котором лохмоть и обвеса до блиндирования оконечностей производили то еще впечатление. Их перелицовывали на ново. Неожиданным обстоятельством тщательно планируемая операция едва не была поставлена под сомнение. Эскадренный миноносец Расторопный, патрулируя Печилийский залив, обнаружил на горизонте дымы. Двинув навстречу, вскоре столкнулся с неприятным фактом. Пять британских военных кораблей, состава базирующихся на Вэй-Хай-Вэй, двигались по направлению к Лауля-Дунскому полуострову. Однако едва произошел флажный приветственный обмен с русским миноносцем, Английское эскадры отвернула, демонстративно совершая манёвренные перестроения. Что это они? Мрачной риторикой вопрошал у штабных Рождественский. Хотели тем самым сказать, что проводили эскадренные учения, а столь близко подошли исключительно случайно. На чемоль поддиверсионный отряд в составе канонерок минных заградителей и брендеров для закупорки форваторов ушёл под утро засветло из Элиотов. Казалось бы, скрытно от ненужного глаз. Однако буквально к обеду для иностранных корреспондентов это уже не являлось тайной. А британский морской агент в нарочитом интервью намекнул, что в этом корейском порту якобы присутствует английский стационар. И военные действия российского флота могут принести кораблю его величества неудобства. Это же форменное безобразие. Зиновий Петрович был взбешён. Я уже имел крайне неприятную беседу со Стэсселем, но этот павлин упивается победой и слушать не желает о соблюдении в Артуре хоть какого-то подобия военного режима. Его своей корыстью и иностранная пресса только в радость. сея на генеральскую голову Дефирамбы и Лавры. И телеграммы мои с жалобами в Петербург ничего не дали. Ясно, что тут замешана проклятая политика и дипломатическое заигрывание. Но это же черт знает что. Я нисколько не сомневаюсь, что выйдем мы завтра в море на боевую операцию к японской метрополии, на следующий день обо всем уже будет известно в Токио». А отряд для пущей секретности уходил отелейотов, напомнил Коломицев. Откуда журналистам, находящимся в Артуре и Дальнем, знать, что там происходит? Китайских рыбаков оттуда мы пока всех изгнали, утопив на заседание пару джонок, тем самым отбив охоту тайно нырять среди островов, но но японских шпионов это вряд ли остановит, подхватил адмирал «Я надеюсь, брандвахта там ведется соответствующе?» «Не хватало еще ночных диверсий?» «Простите, уважаемые!» — подал голос прибывающий в сторонке штатский Тютюгин. «М-м-м!» — сердито обернулся Рождественский, хотя брови нахмурил скорее уж для проформы. «И что посоветует потомок?» «Война — это путь обмана», — как сказал один китаец. В наличии иностранных журналистов-информаторов есть свой плюс. Ну-ну, с сомнением подначил адмирал. Мы их же и используем для распространения дезинформации. Сделаем два ложных посыла. Для начала акцентируем всяческое внимание, в том числе и в прессе, на факт демонстрации устроенной британской эскадрой вблизи Ляодуна. Прикроёмся ею как дымовой завесой. облично объявив, что уход наших броненосцев, необходимых для обороны Артура с моря ввиду угрозы, исходящей из Вайхайвея, неприемлем, тем более что угроза не безосновательна, ставил адмирал, мотивируя рассредоточение боеспособных кораблей опасениям оказаться закупоренными во внутренней гавани. Продолжал пришельц переняв тактический прием узкоглазых с организацией мобильной базы, имея в виду все те же острова Элиот, а выход от ряда крейсеров, которые в итоге скрыть не удастся, приурочить к операции Учимульпа. Пусть сарафанным радио разнесут весть о планах возвращения под русский флаг варяга. Две белые косточки, два морских офицера молча переглянулись. ломиется с взбешенятыми в глазах. Но ты подумай. Рождественский, подменяя надменность фыркающей иронией, смотрит ты. Знаток сундзы. Это ещё не всё. Вадик видел реакцию, преисполняясь удовольствием. Чтобы убедить противника в ниде и способности броненосного костяка на Ретвизане, Надо устроить что-то типа пожара. Якобы революционную диверсию. Быстрее поверят. Как сделать, чтобы дымины было побольше без огня, я способы с добавлением химии знаю. Годить будет знатно. Объявить о боевой неполноценности корабля минимум на месяц. Теперь с Александром. Послать броненосец на обстрел японских укреплений в районе Ялу. Его устроить имитацию подрыва на мине. На безопасном расстоянии от борта, конечно, но и по шкам издалека, с берега будет самое натуральное и впечатляющее бандзай-зрелище. Затопить бортовые отсеки и пусть корабль под креном ковыляет на Элиоты. Пустить слух, что дескать не сумел дойти даже до дальнего, а журналюк свозить к островам. но только неофициально. Даже не так. Они ж уже один раз порывались репортёрским любопытством нанять китайскую джонку, пробежаться к архипелагу, да патрульная миноноска их завернула. Вот и поставить это дело так, будто они провели личное расследование и втихую разузнали о русских бедах. Уезд даже сделают фото, если умудрятся протащить эти громоздкие ящики. Но таким образом информация о подрыве пойдёт от двух источников. Хорошо бы и с Суворовым чего-нибудь сомитировать, но тут уж будет перебор, могут заподозрить. Опять молчали, осмысливая, уже не переглядываясь, каждый сам взвешивая, реализуемо или нет, сработает или так, устает рата времени. Наконец капирант подал голос. «Зиновий Петрович, а ведь не вздор. Такой изощренности противник от нас точно не ждет». «Хм...» — хмыкнул, что дунул Рождественский. «Нечто большее, чем одобрение, нечто меньшее, чем восторг, нечто положительно среднее. Упились ли на дезинформационный блеф Токио, неизвестно». но журналистам, которым для острых репортажей нужны были событийно-факты, а не какая-нибудь рутина, пожар на Ретвизане, устроенный борцами с царизмом, пришёлся по вкусу. Революция очаговая гуляла по империи, потому тер акт удивления не вызвал. Затем прошёл слух о подрвавшемся на мине Александре и группа репортеров совершила отважное морское путешествие для установления истины. Подарком были отосланы в редакции фото со скособоченным в крене бородинцем и жарено просоленные статьи о тайной высадке на один из островов архипелага мимо патрулей дозоров. И как их на обратном пути обстрелял русский миноносец. В общем, все в духе приключенческой романтики. У Джека Лондона хорошо получается. Информация о Варяге дошла даже до Петербурга, и царь Николай прислал личную телеграмму Рождественскому с пожеланиями удачи в богоугодном деле. Отбить для России корабль-герой.